Глава девятая. Результаты отклонения. Барбекен больше не тревожился. Если окончательный исход путешествия еще не был ясен, то, по крайней мере, в силе, с которой был пущен снаряд, нельзя было сомневаться. Скорость снаряда обеспечила пересечение им нейтральной линии. Стало быть, обратно на Землю снаряд упасть уже не мог. Не мог он и повиснуть в точке равного притяжения двух планет.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 а вес – 5750 килограммов. Теперь же все сосуды в снаряде не содержали и пятой доли этого количества воды. Таким образом, от этого средства ослабления толчка приходилось отказаться. К счастью, Барбикен не ограничился водой, снабдил подвижной пол очень крепкими пружинами, предназначенными для ослабления толчка при вылете после разлома горизонтальных перегородок. Эти буфера уцелели, их надо было только привести в порядок и укрепить на прежнем месте подвижной пол. Со всеми этими делами справились быстро и легко, тем более, что каждая вещь была почти невесомой. Все было подготовлено, все части хорошо пригнаны одна к другой, завинчены гайками и болтами, все инструменты оказались налицо, и скоро восстановленный круг пола был укреплен на стальных пружинах, как стол на ножках.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 такое положение снаряда было далеко не утешительным долетим ли мы до луны осведомился николь будем действовать с тем расчетом что мы непременно доберемся до нее ответил барбикен трусы воскликнул ардан конечно мы долетим и даже скорее чем нам этого хочется этот решительный ответ заставил барбекена снова приняться за работу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 переспросила Ордан. «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнул Николь. «Хочу сказать», — продолжал Барбекен, — «что нашим уклонением мы обязаны исключительно встрече с этим блуждающим телом». «Но ведь оно даже не коснулось нас», — заметил Мишель. «Это ничего не значит».